Но иступник дакей повинен в измене трону его следует предать медленной мучительной смерти через отрезание кусочка в живой плоти однако А отец преступника его превосходительство наместник Даша Удзянь имел огромные заслуги перед троном и народом, поскольку наместник да подал посмертное прошение о помиловании сына, наказание будет смягчено. Преступник сперва будет умерщвлён, а затем уже разрезан на мелкие кусочки в знак уважения к памяти покойного наместника да Голова казненного не будет выставлена на городских воротах, а собственность его не будет конфискована. Судья Ди немного помедлил, а затем вручил бумагу старости. «Пусть преступник ознакомится с посмертным прошением его отца», — объявил он. Старый Стефан передал бумагу Докею, который выслушал приговор с безразличным лицом, однако прочитав прошение, он не выдержал и громко разрыдался. Двое пристолов связали Докею руки за спиной. Староста Фран взял заранее заготовленную длинную струганную доску и просунул её между верёвок на спине Одокея на доске было написано его личное имя совершённое им преступление и назначенное наказание фамилия да не была написана в знак почтения к покойному наместнику когда докея увели судья ди произнёс императорское правительство заявляет Что уйгур хан направил в столицу чрезвычайное посольство, возглавляемое его старшим сыном, дабы принести извинения за заговор, устроенный князем Ульджином, и просит восстановить мирный договор с империей. Императорское правительство оказало хану милость и приняло его извинения. передав в его руки вышеназванного Улжина с четырьмя сообщниками, оставляя за ханом право назначить им соответствующие наказания, Маджун прошептал на ухо Джаулдаю, переведённые на обычный язык Соответствующее наказание означает то, что хан снимет с живого Ульджина кожу, затем сварит его в масле и разрежет на маленькие кусочки. Хан не милует тех, кто подставляет его под удар. «Сыну хана», — продолжал тем временем судья Ди, — «предложили продлить пребывание в столице». в качестве почётного гостя императорского правительства Все присутствующие возразились радостными криками. Они знали, что пока наследник содержится в качестве заложника в столице, хан будет верен данным обещаниям. Судья потребовал тишины, а затем дал знак старосте вывести к помосту госпожу Да и её сына. Сударыня, начал судья ласкова Вы уже ознакомились с подлинным завещанием наместника, обнаруженным в его потайном кабинете в центре лабиринта. Вы можете теперь вступить от имени вашего сына Дашаня во владение наследством. Я уверен, что вашим попечением он вырастет достойным своего великого отца и гордо будет носить имя прославленного рода Да